Незнакомец поклонился со строгим выражением лица. Поклон его был почтительным, словно он молча приносил извинения равному себе. И Фрэнсису вдруг неизвестно, почему стало легко и спокойно. Ему было хорошо с этим незнакомцем, как будто он обрел почву под ногами. Чувство уважения росло в его душе, и он невольно снял свою широкополую шляпу, словно в присутствии важного лица. «Заметно», — сказал незнакомец, — что ваши приключения отнюдь не были мирными. Воротник у вас оторван, лицо изцарапано, на виске порез. Надеюсь, вы простите мое любопытство, если я попрошу вас рассказать, откуда взялись эти повреждения и откуда у вас в кармане краденая вещь такой огромной ценности. «Вы не правы», — резко возразил Фрэнсис, — «нет у меня никаких краденных вещей. А если вы имеете в виду алмаз? Его с полчаса тому назад мне подарила мисс Вендлер». На улице Лепик Мисс Вендлер с улицы Лепик Повторил собеседник Все это гораздо интереснее, чем вы думаете Пожалуйста, продолжайте Боже мой! Воскликнул Фрэнсис Его память сделала внезапный скачок Ведь он видел, что мистер Вендлер Вынул какой-то предмет Из внутреннего кармана своего потерявшего сознания гостя Теперь он понял, что это и был Софьяновый футляр О чем вы вспомнили?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 «А ваше положение очень затруднительно и опасно», сказал незнакомец, когда рассказ молодого человека подошел к концу. «Многие посоветовали бы вам разыскать вашего отца и отдать алмаз ему, но я думаю иначе». И он позвал Лакея. Лакей подошел. «Скажите, пожалуйста, хозяину, что я прошу его на два слова», сказал незнакомец, и Фрэнсис опять заметил по его тону и обхождению, что он привык повелевать. Лакей ушел и вскоре вернулся с хозяином, который подобострастно поклонился незнакомцу. «Чем могу служить?» — спросил он. «Будьте добры назвать этому джентльмену мое имя», — сказал незнакомец, указывая на Фрэнсиса. «Сэр», — сказал хозяин, обращаясь к молодому скринджеру, «вы имеете честь сидеть за одним столом с его высочеством принцем Флоризелем Богемским». Фрэнсис тотчас вскочил и учтиво поклонился принцу, Который попросил его снова сесть «Благодарю вас», — сказал Флоризель Опять обращаясь к хозяину «Простите, что затруднил вас из-за такой малости И движением руки отпустил его «А теперь, — сказал принц, — дайте мне алмаз Футляр был ему передан без единого возражения «Вы правильно поступили, — сказал Флоризель «Сердце подсказало вам верный путь И вы когда-нибудь с благодарностью Припомните злоключение этого вечера» Человек может заплутаться среди тысячи разных затруднений, мистер Скринджер. Но если он прямодушен, и ум у него ясный, он выйдет из них незапятнанным. Будьте покойны, ваше дело в моих руках, и с помощью проведения у меня хватит сил привести его к благополучному концу. Идемте к моему экипажу. С этими словами принц поднялся и, оставив лакею золотую монету, вышел с молодым человеком из кафе и повел по бульвару, туда, где его поджидали двое слуг без ливрей и простая двухместная карета. «Этот экипаж», — сказал Флоризель, — «в вашем распоряжении. Соберите, пожалуйста, как можно скорее свои вещи. Мои слуги свезут вас на одну виллу в окрестностях Парижа, где вы спокойно поживете, пока я буду устраивать вашу судьбу. Там вы найдете прекрасный сад, книги лучших авторов, повара, погреб с винами и хорошие сигары». которые я рекомендую вашему вниманию. — Жером, — прибавил он, оборачиваясь к одному из слуг, — вы слышали, что я сказал? — Оставляю мистера Скримджера на ваше попечение. Я знаю, вы сумеете позаботиться о моем друге. Фрэнсис невнятно пробормотал слова признательности. — Вы успеете поблагодарить меня, — сказал принц, — когда станете узаконенными сыном своего отца и мужем мисс Вендер. Затем принц повернулся и не спеша направился в сторону Монмартра. Он кликнул первый попавшийся фиакр, назвал адрес, и через четверть часа, отпустив экипаж несколько ниже по улице, уже стучался у садовой калитки мистера Венделера. Ему с необычайными предосторожностями самолично открыл диктатор. "Кто это?" спросил он. "Надеюсь, вы простите мне столь поздний визит, мистер Венделер", сказал принц. — Я всегда рад вашему высочеству, — ответил мистер Вендер, отступая назад. Пользуясь тем, что путь свободен, принц, не дожидаясь хозяина, прошел прямо к дому и открыл дверь на веранду. Там он застал мисс Вендер, глаза ее были заплаканы, и время от времени она судорожно всхлипывала. В джентльмене, сидевшем рядом с нею, принц узнал молодого человека, который около месяца тому назад в клубной курительной, Просил его совета в выборе литературы. «Добрый вечер, мисс Вендер», — сказал Флоризель, — «у вас усталый вид. Мистер Роллс, если не ошибаюсь. Надеюсь, изучение книг Габрио пошло вам на пользу?» Но молодой священник был так раздражен, что не мог говорить. Он ограничился сдержанным поклоном и продолжал сидеть, кусая себе губы.